шестидесятых они обещали за монету уже сорок тысяч франков. Среди нумизматов эта история народе анекдота уже ходит, типа настырные графья уже сто лет несуществующую монету купить хотят. Я как раз недавно на эту историю случайно натолкнулся, ну посмеялся вместе со всеми, а тут вы с тем самым змеевиком. Значит, ты с самого начала знал, сколько раз стоит? Снова поднял саблю Ведун. Нет, не знал, но помнил, что много. Но это же как анекдот рассказывали. Опять же, кто мог поручиться, что предложение все еще в силе? Я десятью штуками баксов конкретно рисковал. И это предложение все еще действительно? Постучал клинком по монитору Середина. Больше того, в конце века графьяны кинули к премии еще десятку. Я ведь даже имя узнал. Он ткнул пальцем в экран, чуть помолчал. Ну, не важно. Главное, я теперь. Они готовы купить Змеевик за пятьдесят тысяч франков. В долларах это получится? Мачо потянулся к клавиатуре, замер, зло сплюнул. Ну, зачем? В общем, что-то около семидесяти-восемидесяти тысяч долларов. Это, конечно, не полмиллиона, но в качестве запасного варианта сгодится. Интересно, однако то, что сагдийский змеебик не единственный, ведь всегда считалось. что таких монет не чеканили, и только на Руси делались обереги с этой символикой. Ну, еще в Греции, на севере, где влияние Руси традиционно сильным было. В среднеазиатский никто не верил. И вот получается, что их, по крайней мере, два. — Пять, — поправил ведун. — Одна у меня, еще четыре по Европе вродят. — Два. Все европейские сделки могли производиться с одной и той же монетой, но она ходила от одного владельца к другому. Вторая у нас, у меня, ну технически да. Скинул указательный палец антиквар. Да ведь я могу рассчитывать на нормальный комиссионный процент. Произвести сделку не так-то просто. Нужно имя, связи, практика. Это дело такое, могут и обмануть, и намуляш монету подменить, и с экспертизой намухлевать. И опять же, имея вилку цен от семидесяти до шестисот тысяч, вычислить оптимальную стоимость, убедить в справедливости этой суммы контрагентов, обеспечить чистоту сделки. Опять же, риск такие ценности на руках. Двадцать процентов за эту работу будет справедливо. Двадцать – это нормально. Двадцать. Но учитывая трудности нашей первой встречи, я готов согласиться на восемнадцать. Даже на семнадцать процентов. Пятнадцать. Ну что вы молчите? Среди ну было не до матча. Он ощущал. как на запястье плавно нагревается освященный крест, предупреждая о приближении какого-то порождения чужой веры, чего-то колдовского или потустороннего. Бедон подтянул к себе саблю, настороженно глядывая комнатку. Окно наверху, сводчатый потолок, прочные каменные стены. — Закрытый линолеумом пол. — Пятнадцать. Это совсем невысокий процент, если учесть еще и сопутствующие расходы. Понадобится юридическая экспертиза, независимые анализы предмета. — У вас тут странного ничего никогда не случалось? — перебил его Олег. «Э, — В каком смысле? — запнулся антиквар. Барабашки, призраки, домовые. Эй, да перестаньте. Да мы же взрослые люди. Да что за глупое суеверие? Пол здесь какой? В каком смысле? Пол земляной или залит бетоном? Просто заселен деревом? Понятия не имею. Какая разница? Главное, что тепло. Вроде болотом пахнуло. Тебе не кажется? Вполно верный в коридоре мокрый, вот и пахнет. Уверен. Крестик пульсировал обжигающим жаром. Середин взялся за ручку двери, потянул к себе. Пол оказался сухим, но по коридорчику, расщекаривая воздух кожистыми крыльями, промчался коричневый мохнатый комок с детской головкой. Тот же послышался грохот. Птичка куда-то врезалась. Не смогла развернуться в узком проходе. Крикса? Откуда она здесь? Это же... А-а-а-ай! Бедун развернулся на крик, качнулся в сторону, уходя от возможного удара, но увидел лишь серую змею с пятнами кирпичного цвета, ползущую по верхней полке стеллажа. Толщиной она была с голову взрослого человека, но ни одна бумажечка под могучим телом даже не колыхнулась. Вопил антиквар, который прижался спиной к стене и отчаянно пытался заползти по ней к окну, упираясь ногами в подлокотнике колесла. — Это рохля, Вячеслав Григорьевич. Всего лишь рохля, да успокойтесь. Однако мужчина его словно не слышал, а потом убедун прикрикнул на змею: "Пошел вон!" Нежить почему-то не отреагировала, и Олег кольнул ее саблей. Пошла. Рукали отдрогнул, рассыпался в пепел, закружился с морадным облаком. Еле заметная среди хлопьев вниз и под стеллаж. Шмыгнула невесомая тень. Что это, Белла? Громко сглотнув, упал обратно в кресло Мачо. Да ерунда, рокля, тварь домашняя почти безобидная. Пока тепло, сухо и спокойно, обычно спит в подполе, в темных углах и все. Но коль потревожишь, в змею перекидывается, пугает. Ну, детям малым от него беспокойно бываться, да хозяевам нерадивым, у которых в подвале сырость. Вывезти можно, но муторно. Дедон попятился, уступая место открывшейся двери. А если честно, то просто лениво. По полу, приволакивая крылья, прошла крикса, телом похожая на упитанного младенца, но темнокоричневая и маханатая, с зубастой пастью и кошачьими глазами, и, конечно же, с растущими от хребтины крыльями. Антиквар привстал, его глазами как круглились. Сказать он ничего не успел. Пор подпрыгнула, взмахнула крыльями, Середин подступил сзади. В замахом коленка распорол перепонку и тут же, пока нежити шлепнулась на пол, отчек голову. Значит, Вячеслав Григорьевич, ничего странного у вас тут никогда не случалось? Тататтое, тататат. Мачо мелко тресло. Обычное суеверие, Вячеслав Григорьевич. Понул голову. Болотного порождения ведун, откатывая за стол. Давайте смываться, а то оно имеет привычку оживать, срастается и нападает снова. Извести можно только при дневном свете. Дай то струдум. А, а, а, но, но... оно, оно, оно, кутру пропадет. Оно настоящего света не любит. Вообще непонятно, откуда оно тут. За дверью грохотнуло, послышался звон стекла, что-то металлически звякнуло, покатилось. Антиквар мгновенно забыл про страх, откинул кресло и устремился спасать магазин. Олег, не убирая сабли, пошел следом, невольно морщясь. при каждом новом взрыве грохота и стеклянном перезвоне. Увидев в залах двух мечущихся под потолком Крикс и двух метрового Голема, Ведун почему-то совсем не удивился. Отметил только, что уборщица лежит поверх ведра и следов крови возле нее нет. Но, видимо, тетеньке повезло. Разворачивая руками и ногами грудой обломков, что остались от очередного прилавка, Голем продвинулся чуть дальше и обрушился обоими предплечьями на следующую витрину. Звон, треск, рассыпающиеся медалионы и монеты. Антиквар застонал, воздев руки к потолку. К нему метнулась одна из Крикс. веда он прыгнул вперед, срубил ей наполовину головы и ниж грудины. Куски врезались в мужчину, но Мача, похоже, даже не заметил ни толчка, ни того, что на дорогом костюме остались ошметки, похожие на тину жижи. Кажется, тебя кто-то не любит, Вячеслав Григорьевич, шепнул ему Науха Середин. Спички есть или зажигалка? Ищи, пока он все не разгромил. Слово начнувший мужчина заметался, кинулся назад в коридор. Ведьоун же вздохнув, начал подкрадываться к нежити со спины. Големы, немы, мерлительные и глуповатые, зато неутомимые, бесчувственные и бессмертные. Довольно квёлый медный страж. Два раза чуть не убил везмашустрого Олега, а тот не мог причинить монстру ни малейшего вреда. Однако эту тварь некий чародей слепил из глины, даже из суглинка серого с красными вкраплениями и торчащими тут и там корешками и стеблями травы. И это существенное меняло дело. Дедон ударил Голема в спину. туда, где у человека находилась бы правая лопатка. Круто нул кленок, вырезая галийный конус, и тут же отскочил. Кусок плоти монстра отделился от тела и шлепнулся вниз. Земляной человекорезко развернулся, уставился на середина, сделанными из двух черных стеклянных пуговиц глазами, потом наклонился. Подобрал кусок и с силой вогнал его в прежнее место. Подождал, покачиваясь. Похоже, он усиленно соображал, как следует поступить. Затоптать неожиданного врага или выполнять приказ хозяина. Разумеется, второе для него оказалось важнее, иначе для чего бы его создавали. Голем повернулся к витрине. видо он ухмыльнулся и снова ударил его в спину, на этот раз чуть левее. Монстр крутанулся, широко взмахнул руками, середин предусмотрительно прянул. Подхватил отрезанный шмат, прилепил обратно к телу и зашагал на противника. видо он, как и всегда, при встрече со слишком сильным врагом присел и рванул понизу. Сабля легко прорезала ногу, причем в тот самый момент, когда Голем на нее ступал, чудище, не найдя опоры, рухнуло на бок. Налек тут же подскочил, нанес удар в грудь, снова вырвал кусок глины, мигом отпрыгнул. Голем заворочился, подгреб к себе один шматок, вонгнул в грудь. Подтащил другой, наступил на него обруком ноги. Нашел! Выскочил из коридора Мачо, размахивая зажигалкой. Средин увидел, как радостное выражение лица у него стремительно меняется на испуганное и тут же прыгнулся. Лапы третьей криксы чиркнули по спине, и бедон сразу выпрямился. одновременно разрубая воздух перед собой. Болотная тварь сухо хрустнула и закувыркалась дальше двумя ошметками. Перед лицом промелькнуло что-то серое, в голове словно взорвалась граната. В себя ведун пришел только на ступенях под дверью. Неподалеку отдыхала уборщица. Судя по мерному дыханию, Ее обморок перешел в здоровый сон. Олег приподнялся, ощипал подбородок и нос. Вроде целый. Хорошо, глина мягкая. Медный страж таким ударом сплюснул бы голову в мокрый блин. С усталым хрустом превратился в обломки очередной прилавок. В середину тряхнул головой, поднялся на ноги, и решительно направился к неживой твари. Голем, поумнив, развернулся навстречу, взмахнул одной рукой другой, норовя засадить пудовым кулачищем ведуну в ухо. Олег привычно поднырнул, молниеносно ударил его в грудь, провернул кренок, скользнул, дальше за спину снова ударил, на этот раз в середину спины. Монстр круто нюлся, Ведун же остался на месте, и прежде чем чудище успело его смахнуть, нанес очередной удар с проворотом теперь в живот, прыгнулся, уколол под шею. Голем упал на колени, но не умирая, а торопливо сгребая к телу раскиданную галину, прилепил кое-как ее обратно. скакнул вперед. Середина легко ушел в сторону, усмехнулся. Тебе гимнастикой заниматься нужно, у Валень. Черепаху не догонишь. На деле все было не так радужно. Ведь глиняное существо не знало усталости, а у Ведуна выдался тяжелый день. После пропущенного удара болела голова, к тому же начало сбиваться дыхание. Еще четверть часа бегать дни, и они сравняются в резвости. Может, пора удирать? Монстр опять попытался прыгнуть, руками сгреб в воздух перед собой. Ведом снова ускользнул от смертельной западни, подрубил голему ногу. А когда тот завалился, не мешкая, нанес в спину сразу три удара. «Есть — Есть! — скричал Олег. в последние дырки белел сложенный в четверо лист бумаги. Середин прыгнул неждя на спину, выдернул записку, скакнул дальше и сунул ее антиквару. Жги, скорее! Он развернулся, готовясь дать отпор суглинистому врагу. За спиной мальчика нервно защелкал зажигалкой. Голем прилепил ногу на место, расправил плечи, сделал шаг другой и вдруг остал на пол большой безформенный земляной кучей. Заклинание, даровавшее ему существование, обратилось в пепел. Мамочки мои, облегченно тёр лоб середины и спрятал саблю. Почему все свалилось на меня в один день? Надо было завтра сюда ехать. Куда я торопился? Антиквар ходил по магазину и жалобно скулил, как мышка с больным животиком. Руки его замерли в полу вскинутом, полу разведенном положении. А ну и понятно: средний зал был разгромлен целиком, просто вдребезги, превращен в куски дерева и стеклянную крошку. Комната перед коридором осталась разорена примерно наполовину. Нолик обратил внимание на белое пятно у входной двери. Это оказался обычный лист бумаги, на котором синим фломастером были начерчены три слова: «Отдай сагдянскую монету». «Воздравляю, Вячеслав Григорьевич», протянул ведомую записку антиквару. «Если бандиты думают...»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 наш на кипера. Ну если там, тогда ладно. Вычесал подбородок коллег. А то и сейчас загребут тебя в таком состоянии, как обколото волкаша. Сам вон на нежить похож. Бери быстро ключи, вещи и пошли. Селидин вытащил из кармана подаренный бандитами телефон, посмотрел сколько времени, потом набрал номер родного клуба.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 Я тоже, видите ли, решил сгинуть. Хлопотное это, однако, занятие нумизматика. За три дня успело надоесть до зеленых чертиков. — А этот? — сканул пальцем в его карман мачо. — Сотовый. — Я его номера не знаю. — Так я сейчас свой продиктую. Схватился за барсетку Вячеслав Григорьевич. — Вы позвоните, я ваш номер сохраню. А мне скажете, ну конечно. Уже через минуту в руках у ведуна оказалось не просто дорогая безделушка, а качественный телефонный аппарат, способный связать его со всеми уголками мира, с любыми людьми, кроме разветвех мысли о которых часто бередили его душу. Как там любовод Александр? Что с ними и сталось после его исчезновения, прямо со обряда ритуального жертвоприношения. Настроение у правителя Каима в тот миг, наверняка, сделалось нерадужным. Ладно, звони, если что. Середин пожал антиквару руку и вышел за дверь. Повелитель призраков.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 — Побаловался бы я с тобой, бродяга! — прозвучал сверху знакомый голос. — Да боюсь она шумим, а твои все спят. Чего так долго? Домой заскочил, мотоцикл с улицы убрал, документы прихватил, свои домамины,、да、подсумок, еще кое-чего по мелочи. Кистень запасной взял, один иметь боязно, стеклянный ведь вдруг разобьется.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 Ты бы этот урок точно навсегда запомнил. Ну да ничего, в другой раз шугану. Ты теперь-то прикрой. Ждать нам больше некого. Голодный? Пойдем, пиццы угостю. Это который с доставкой? Поморщился Середин. Только она же фанерная. Десять лет назад раз попробовал, до сих пор помню, как язык изцарапал. Настоящее. Твоя мама в микроволновке сделала из всего, что у меня в холодильнике имелось, даже пиво полбутылки извела. Как они уснули после сегодняшнего? Щепоть пустырников чай и натуральный запах лаванды творят чудеса, подмигнул ему старик. Ну и пошептал я над ними немного, пока кушали.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 Не только весь мирный, я сгину. Хорошо сказано, кивнул Селидин, пережевывая мягкое тёплое тесто. А тебе лишь бы их пахахомить, отмахнулся Ворон. Бандиты и душегубы, ладно, покачал головой Олег. Семья не безурода, они завсегда с редкими людьми встречаются. Но вот я сегодня унумизмата своего. На рохлю големой трех крикс напоролся, вот что интересно. И вся эта нежить тоже хотела монету, правда, не от меня, а от тумизмата. — А из чего ты так и решил? — Записку нашел. Ну и побуянил там голем немного, прилавки побил с монетками. — Как мыслишь, Леонар Атмирович, крикс приручить можно?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 Середин расправился с угощением, приняла творана бутылку пива, немного отпил. Давай, давай, не экономь! – выгрызил пальцем учитель. Крепче спать будешь. И все же этот Макс знает, где найти нежить, как поймать, удержать, перевести. Он ее не боится. А кто ее сейчас боится? Ворон вздохнул. Те, кто с ней встречается, сегодня имел удовольствие понаблюдать. Но в моё время смертные реагировали на это куда как спокойнее. Вот как это теперь называется – твое время. Учитель вздохнул снова, ещё более тяжко, наклонился и потянул нижний ящик стола.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 Спасение в любой самой безнадежной ситуации. Так уж и в любой. Конечно. Поставил ворон ампулу на стол. Чародейство всесильна. Жаль только, оказавшись между драконом и Василииском, ку де сник обычно не имеет времени, чтобы сварить зелье, наговорить нужные инструменты. Приготовить алтарь и прочитать заклинания. Тут уж только нащит и клинок надежда остается. Сила этого зелья в том, что его нужно немного, но оно не теряет силы, оно уже готово. Достаточно встать на границу двух миров, воззвать к своему богу-покровителю или родуницам и высыпать его себе под ноги. Зелье не только влияет само, сколько пробуждает, вызывает богов, их внимание и силу. На ней простирает свою длань и переносит тебя в безопасное место. Важно только не ошибиться. Коль ты не интересен тому, кому вас звал, он может и не обеспокоиться. Родуницы, конечно, отзывчивые, но знаешь ли ты своих родуньиц?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 Спасибо, Левон Радмирович, не стал отказываться от дорогого подарка веду. А ты как же? Я ныне налоговой инспекции куда больше, чем погибели страшусь. Весной новая мулетцу творю, лучше этого. Вступай, ложись. Твои на матах в третьем зале спят. Тебе тоже отдохнуть не мешает. Иди спи, я посторожу.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 С одной бутылки ничего не будет. Солнце еще только-только собиралось подняться над городом, на небо уже светлело. Пустынные улицы были отлично видны без фар, светофоры, моргали, весь транспорт еще спал, а потому с окраинной до шкиперской улицы джип домчался всего минут за десять. Налека остановился прямо у парадной, забрал из багажника саблю.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 Рядом красовался значок с надписью: «Отдай мне сардинскую монету». Вообще любителям восхищающимся таинствами Вуду и увлекающимся зомбированием не мешает лучше разобраться с повадками тихих российских уперей. Эти существа тоже вылезают из могил вскоре после смерти, тоже медлительные тупые.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 Учитывая их ловкость, нападают только на спящих. Благодаря покладистому характеру в некоторых деревнях уперей терпят по несколько месяцев, но рано или поздно терпение все же кончается и бедолаг хоронят снова, но теперь уже с ассасиновым колом в груди. Кто тебя послал? – спросил Середин. Мертвец пошевелил нижней челюстью, повел плечами.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 Шуток дурацких у них хватает. Ну и экспертиза подтвердит, что трупа уже не меньше года, то есть уже не убийство, а хулиганство получится. Верно, согласился Мача. Тогда одевайся и понесли, а то мужик в трусах на улице куда больше внимания, нежели труп, привлекает. Ага. Антиквар нас скоро собрался.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 одновременно взмахивая рукой в противоположную сторону. Вжатый в тело нож оказался за спиной в положении плашмя. Огнестень влажный чмокнулся в челюсть грабителя с пистолетом, уходя куда-то к небу. Сринья первый отступил чуть, отдернул руку с ножом, намереваясь воткнуть его в Олега, но тот тоже отступил, освобождая место для замаха.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 Нет, у меня документов. Надозвался Мачо. Все произошло слишком быстро для тихого антиквара. Пусть ейки. Олег наклонился над грабителем и тщательно вытер окровавленную стекляшку рубашкой неудачника. Ты и их обоих уже? Набышел Хайлендер Вячеслав Григорьевич. А как ты? Тебя бы на пять лет его мою шкуру, ты бы тоже железом работать научился. Второй грабитель громко хрипел и мотал головой. Олег забрал его пистолет и совершил удар милосердия. Однако вместо четкого выстрела оружие лишь слегка хлопнуло, оставив на лбу Татьяне большую кровавую царапину. Ход, японский городовой, пневматичка. Ты хотел его застрелить, изумился антиковар. Чем раньше убьёшь, тем меньше людей искусят, повторил известный мудрость ведун, покрутил пневматику в руках и закинул подальше в сторону. Ладно, поехали, пусть мучается.